Глава 5. Серое утро быстро наливалось яркими свежими красками. Кроу разговаривал со старшим из степенных кряжестых мужиков, отмечая жестами края будущей улицы. Отсюда потянется до самой границы сторожевого поста, пояснял гном. Ширина 30 шагов примерно. От пылисадников этих домов и до самого входа в будущую торговую лавку. До каждой калитки отдельная дорожка. Перед глазами игроков мелькали вопрошающие и уточняющие надписи игровой системы, требующие определенности и четких размеров. На виртуальном цветном плане гном торопливо ставил отметки, чертил пальцами линии. Мужик медленно кивал, принимая задание. За его спиной остальные умело снимали лопатами верхний слой дерна, обнажая глину. Рядом с ними суетился миф, успевший подружиться со строителями и помогающий им в земляных работах. Гном одобрительно хмыкнул. Миф сам сообразил, что и у этих землекопов можно обучиться некоторым приемам работы. И судя по происходящему, кардмастер только что изучил новое умение. Не зря же он пустился в пляс со счастливым видом. А когда вонзил лезвие лопаты в землю, Она вошла в неподатливую каменистую почву куда глубже. Интересно прямо, сколько уже умений землекопа изучил миф? Шутки шутками, но он постепенно становится профессионалом в этом деле, и если не сбавит обороты, однажды войдет в ряды истинных мастеров этого дела. «Сделаем!» — коротко произнес старший и покосился на аккуратные штабеля грязных каменных брусков. «Материал добрый!» «Старый, если не сказать древний. Базальт из глубинных слоев гноми шахт. Качественный камень, прочный как металл, износостойкий. Мудрый выбор ты сделал, Кроу. Старался, улыбнулся гном, не собираясь признаваться, что вчера ночью и сегодня с позаранку, он попросту сносил брусчатку с подземных улиц Гвактала. Но материала маловато, на полдня работы». «Через пару часов доставлю еще», — заверил игрок строителя, и тот удовлетворенно кивнул. На этом мы разошлись. Гном глянул на обжитой дом и горько вздохнул. К нему поспешал старый Егорий, сопровождаемый улыбчивой внучкой. Не забыл старика набещанного, не забыл. И своей оперативностью чуть нарушил планы гнома. Кроу собирался сначала навестить Альгору, сдать на продажу еще несколько редких вещиц прикупить строительных материалов и нанять парочку нужных специалистов. Но придется заняться этим попозже, раз обещал, надо выполнять. Утречка добрая, первым поприветствовал гном старика. И тебе. Ну что ж, Егорий явно не собирался вести пустые беседы. Надел земельный? Пойдемте посмотрим, кивнул игрок, указывая рукой вдоль улицы. Да, вдоль улицы. Три дома закончены полностью, над четвертым трудится всего один строитель, в то время как остальные уже равняют участок под будущую торговую лавку. А от дома на холме начали выкладывать брусчатку, медленно замащивая будущую улицу и обширную площадку под место отдыха для заезжих обозов и караванов. У гнома имелся наспех набросанный на клочке потемневший и местами обугленной бумаги план, где с относительной точностью были указаны имеющиеся и планирующиеся постройки. План греет душу практичного деловитого гнома до невозможности. Покинув сторожевой пост, прошли десяток шагов и остановились. Земли серого пика всюду одинаковы, выбрать особо не из чего. Оглядев окрестности и убедившись в отсутствии опасности, гном повернулся к Егорию и осведомился. «Насколько большой надел брать хотите, уважаемый Егорий?» Тот хитро прищурился, пошамкал задумчиво губами и, в свою очередь, оглядев долину, ответил. «Тут усе от помощи твоей зависеть будет, добрый чужеземец Кроу. Коли с плугом и парой быков поможешь, а я с урожаю все выплачу, то и надел побольше возьму. А коли все своими силами...» Тут особо размахиваться ни к чему. «Добрым людям как не помочь?» Не скрывая эмоций, рассмеялся игрок. Через мгновение Егорий последовал его совету, и вскоре они закатывались оба. Внучка не поняла подтекста их речей и сейчас наблюдала за смеющимися с сердитым недоумением. Вскоре ребенок не выдержал и дернул деда за рукав. «Деда Егора!» «Не серчай, не серчай, голубушка!» Стариковская рука нежно прошлась по непокорным кудрям внучки. «То взрослые речи!» «Быки самыми сильными не будут. Плуг будет простым, железным. Его починка всегда бесплатна. Да и плуг сам выкую. Пойдет?» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям со старым Егорием». «Пойдет!» Ответил старик. «Благодарю от всего сердца!» А семена и корнеплоды у нас свои, сберегли, привезли. Что сажать-то будете? Да к простую еду, нашинскую, деревенскую, без изысков господских, зато сытную и вкусную. Картоху, зелень всяческую, морковку, капусту, немного эльфийского хмеля, остальное под Урожай продавать станете, не скрыл интереса игрок. А как же? Про себя не забудем, конечно, запасем впрок, остальное на продажу. Первым делом обращайтесь ко мне, я куплю. Капусту аль картошку? Все, коротко ответил гном и пояснил. Обозы и караваны кормить надо каждый день. Вот и славно, считай договорились. Тогда я примеряю под себя на дел. Приступайте. Стесняться нужно? Альзамах могу пошире сделать. Замахивайтесь от души, махнул рукой гном. Через 10 минут он едва не пожалел о своем решении. Старый Егорий забрал больше гектара земли по обе стороны от бегущего к скалистому пику ручью. И как заявил старче, это только начало. Вот эту землицу как раз пашем успешно, так дальше еще раз поговорим. Гном согласился, и они принялись вбивать колышки, ограничивающие прямоугольный надел старика наискосок, разделенный ручьем. Кроу только подавал заостренные палки. А старик вбивал их самолично, что-то нашептывая под нос. На его пальцах нет-нет да посверкивали сиреневые искорки. Без магии дело не обошлось. Не иначе наговор какой-то дедушка знает. Ну и славно, темной сия магии быть не может а светлую магию гном только приветствовал. Когда закончили с разметкой, Кроу еще раз огляделся и невольно покачал головой. Работа тут просто немерена. луны кучи камней поменьше, сучковатые и кривые ели. И ведь все это надо дробить, выкорчевывать и вытаскивать. Кажется, он только что нашел для своих работников занятия. Они как раз вернутся через пару часов. И их сразу же ждет изнурительная работа. «Мои работники сразу по прибытию помогут с расчисткой на дело от камней и деревьев», оповестил гном Егория. Тот радостно встрепенулся, но сразу же посерьезнел и уточнил. «А чем отплачивать за доброту твою?» «Отплачивать чем?» подступила к гному сердитая внучка. «Все собранное заберу себе», ответил Кроу, и старик успокоенно вздохнул. «Забирайте, это с радостью». «Хорошо, сына своего сейчас же забирай». «Стоп, нет, одна просьба к тебе, добрый Егорий». «Слушаю». «Жди моего возвращения, а пока не вернусь, даже травинки не срывай на выбранном тобой поле». «О как, что ж, пусть так и будет». «А вернешься скоро ли? «Я мигом», — заверил Кроу старика. Вернувшись, он повторил свой наказ и заторопился к родному холму, на ходу просматривая надпись перед глазами. «Внимание! Вы сдали часть своей земли в аренду старому Егорию. Арендная плата – десятая часть всего урожая, собранного на арендованной старым Егорием земле. Внимание! Вы должны оповестить местную стражу, указать границы сданного в аренду участка и получить свою копию составленного договора». Бюрократия, проворчал гном, убирая надписи, меняя курс. Постучавшись и услышав отклик, вошел и поведал сотнику Вуриусу о договоренности со старым Егорием. Возделанная земля, хорошая земля! Припечатал сотник и мгновенно составил договор, шлепнул печать и вручил его гному, добавив при этом. Вторую копию передам Егорию, сам понимаешь. Конечно, кивнул гном и откланялся. Что тут не понять, все права защищены. Теперь у гнома не получится изгнать Егория с земельного участка без веской справедливой причины. Иначе жди больших проблем со стражей. Договор расторгнуть можно, конечно, но не внезапно, а с соблюдением всех правил, среди которых предоставление достаточного времени для сбора уже посаженного урожая. Спустившись под холм, гном убрал договор к другим бумагам, и принялся отбирать предметы для продажи. Миф он ждать не собирался, тот получил на сегодня большой план и сейчас метался стремительной ласточкой, пытаясь выполнить все до заката. Отправившись с телепортацией в Альгору, гном навестил Леприкосия и первым делом выставил на его стол бутылочку старого вина, что была принята с доброжелательностью. Разложив по столу отобранные безделушки — Кроу потратил немало времени, дабы быть уверенным, что ни одна из вещей не приведет пытливого игрока к Гвакталу, гном глянул на аукциониста. Тот оценил коллекцию и первым делом мягко коснулся чуть потускневшего винного штопора. Кроу, понимающий, улыбнулся. «Добротная вещь. Очень интересный предмет. Красная медь, красное золото, два небольших рубина, искусная сложная гравировка». Учитывая интерес ли прикосие к вину и всему с ним связанному, можно было не сомневаться, что безделушка привлечет его внимание. Этот предмет будет куплен быстро, прошелестел аукционист. Но я бы хотел приобрести его в свою личную коллекцию. За справедливую цену, конечно. 63 золотые монеты. Продано, не замедлил с ответом Кроу и тут же получил монеты. Остальное продам к завтрашнему дню, произнес Леприкосий, убирая штопор со стола. Увидимся завтра, кивнул гном и покинул аукцион, не обращая внимания на гудящий от множества голосов главный зал. Вскоре начнутся ежедневные торги и в зале не протолкнуться от представителей кланов, желающих получить редкие и особо редкие алхимические ингредиенты, высококлассную экипировку и прочие важные для кланов предметы здесь правят деньги. Следующим пунктом стал рынок по продаже скота, самого различного и порой невероятного. Но гному требовалась пара банальных быков целийской породы, сильных, выносливых, неприхотливых в еде и удивительно миролюбивых. Эти положительные бычьи качества оценивались дорого, что сказывалось на цене. Каждый бык обошелся гному в 14 золотых монет, и заклинание грузового телепорта тоже обошлось в немалую сумму. Но тут гном чуть схитрил, нагрузив быков мешками с овощами, купленными в лавке зеленщика неподалеку. Торопливо заскочив в небольшой магазинчик, приобрел два кузнечных рецепта. Железный Роттердамский плуг и барана. Все цельнометаллическое, выковывать долго, но того стоит. Срочно требовалось повышать мастерство кузнеца и реализовывать созданное. Вернувшись на серый пик, гном наткнулся на прилегшего отдохнуть мифа. Кардмастер лежал на большом, туго набитом мешке. «Крутые быки, сенсей!» «Как оно, о юный подаван! поинтересовался гном. «Ох!» — простонал миф. «Представляешь, я впервые получил от наших стражей задание не в этой местности!» Мотался в городок Лагенброк. «Сонный и красивый городишко!» Там немного помог родственница одного из наших стражей. Боролся в огороде с темной крапивой. Даже не знал, что есть такая. Полное название ⁇ темная лиходейская крапива Стрезлобая. Я там чуть не помер. Зато получил в награду кувшинеля и мешок красного злого лука. Эль, я выпил, а лук оттащу к Шимору. Молодец, похвалил гном. А крапива эта, почему темная? Растет шесть дней, а на седьмой к ней приходит разум. Она разом вырастает втрое и начинает охотиться на все живое, пояснил Кроу. Если не прикончить, через семь дней вырастает еще втрое и приобретает целый букет нехороших умений, и так вплоть до бесконечности. Эту крапиву привязывают магическими путами к местам обитания темных, и они бродят и бродят по кругу, пропуская только своих и уничтожая незваных гостей. Серьезный противник. Сжечь! После второго усиления крапива становится почти невосприимчивой к огню. У тебя график как? Многое сделал. Три квеста от стражи, продал все съесное трем обозом, проследил, чтобы был нормально накрыт стол на завтрак для наших работников, сходил за бревнами, но времени в обрез. Полчаса на драку уделишь? На драку? Всегда. С кем? Я отдал старому Егорию землю в аренду. Он жаждет ее начать обрабатывать. Быки для него. Сегодня и плуг выкую. Но как только Егорий начнет вычищать поле от всего лишнего, окрестные монстры тут же нападут. Уверен, в этом процентов на 95. И нам предстоит помочь дедушке отмахаться от злобных монстров. Поможешь? Конечно. У меня еще есть парочка интересных карт. Нет, отрезал гном, никаких карт. «Сегодня классовые навыки ты использовать не будешь». «Как это?» – опешил миф. «А вот так. Ты ведь хочешь стать универсальным бойцом?» «Само собой. Вот и поучишься сегодня. Сам подумай. А если однажды карты кончатся, а врагов еще море, что будешь делать? Умирать? Это не вариант. Так что сегодня ты будешь воевать старым добрым оружием. Даю тебе 10 минут». Выбирай вооружение из нашего штаба себе по силам и подходи к ручью у границы поста. Вот это задачка. Действуй. Понял. Поглядев вслед убежавшему другу, гном подобрал забытый им мешок с луком и оттащил на кухню. Вернувшись, повел за собой быков, попутно здороваясь с каждым встречным. Встретился незнакомый пузан местный, сидящий на облучке небольшого фургона, запряженного парой гнидых лошадей. На тенте фургона красовалась выцветшая от времени надпись «Мелочевка на продажу». Бродячий торговец, занятие прибыльное, но опасное, путешествует без охраны, а лежащий у него под рукой тяжелый арбалет вряд ли спасет от шайки разбойников. Видно, скуповат торговец, раз не тратится на охрану. Либо дела у него в последнее время идут не слишком хорошо. Едва фургон остановился, Кроу тут же начал беседу. «Доброго утра, путешественник! Мое имя Кроу!» «И тебе, чужеземец!» – живо ответил торговец. «Меня величать с курсом Пегинсом. Желаешь что-то купить?» Душа торговца жаждала услышать звон монет, и гном его не разочаровал, хотя и не слишком обнадежил. «Зависит от твоих товаров, добрый торговец. Чем торгуешь?» «Всем понемногу!» «Инструменты, одежда, продовольствие, всякая железная мелочевка. Есть интерес взглянуть?» «Взгляну». Они расстались через пять минут после короткого ожесточенного торга. Потратив 4 золотые монеты, гном приобрел дешевые, но крепкие инструменты, одеяло, вяленое мясо и два бочонка липового меда. Обрадованный выручки торговец принялся поить лошадей, приговаривая, что пора и дальше путь держать, Раз уж такое торговое везение поперло. убрав покупки за стену, гном оттащил продовольствие кашемору и заторопился к будущему полю, ведя за собой быков. Дойдя до места, встретился с Егорием, работником и мифом, приплясывающим от нетерпения. Мастер Карт облачился в прочную тканую одежду, нацепил наручи из выделанной кожи, не забыл про высокие сапоги, короткую шерстяную накидку и широкий тканый пояс. За спиной арбалет, в руках два дротика, на поясе висит магический жезл, соседствующий с двумя длинными ножами. А к ноге прислонен легкий топор на длинной рукояти. Что ж, неплохо. Ваши быки, добрый Егорий, платить за них не надо, но прокорм с вас. Загон для их содержания пристроим за вашим домом. Благодарю, чужеземец Кроу, заулыбался солнечно старик, подходя к быкам. «Благодарю! Прокормим! Что ж, можно приступать?» «Начинайте без опаски!» – кивнул игрок и поманил мифа. Когда тот подскочил, гном тихо начал говорить. «Долго ждать не придется. Границы поля уже обозначены, Егорий вступил во владение. Как только выдернет пару камней или срубит дерево, монстры полезут в атаку. Наше дело защищать работников». Монстры тут плевые, хмыкнул миф и добавил, но зависит от количества. Количество нас не порадует, сон мелочи, готовься, ты справа от них, я слева. Погнали. Трудящиеся в поте лица повалили ель и успели выворотить гнилой пень. Этого хватило, чтобы привлечь внимание монстров. И первыми в атаку пошли куропатки и гадюки. Защитники успешно справились с натиском, не получив практически никакого опыта. Уничтожая врагов, Кроу поглядывал на воюющего поодаль напарника, изредка бросая ему советы и предостережения. И Миф прислушивался к добрым советам. С каждой минутой его движения становились скупее, он экономнее тратил энергию, умелее наносил удары непривычными ножами, не забывая подбирать и швырять камни. Едва игроки отбили первую вражескую волну, началась новая. На этот раз в битве оказались шакалы. Незабытый гномом Орел Крис бил врагов нещадно, уносил их ввысь и швырял на камни, тревожными криками предупреждала опасности. Битва завершилась быстро и принесла мифу новые знания. Приняв благодарности от тружеников, игроки вернулись на серый пик и разбежались. Миф торопился выполнить пару заданий до того, как на пост прибудет огромный караван с севера, замеченный Крисом на горизонте. А Кроу? Гному пора было вернуться к кузнечному горну рода Дуквов, вернуться к своему учителю Тормунду и научиться чему-то новому в кузнечном ремесле. Но сначала выковка плуга. С этим делом гном управился за полчаса, потратив 34 железных слитка и произведя прочный примитивный плуг. На лезвии красовалась надпись, Выкована кузнецом Кроу с серого пика. Полюбовавшись делом своих рук, Кроу собрал инструменты и открыл свиток телепортации, вмиг очутившись у начала долгой тропинки, ведущей к дверям родовой кузни Дуквов. Войдя, гном огляделся и не увидел ни одного из четырех других учеников Тормунда. Либо работали ночью, либо же предпочли сегодня заняться другими делами. Тормунда тоже не видать, ну и ладно. Заняв место у печи, гном взял лопату и принялся с усердием подбрасывать уголек, протрудившись так два часа без передыху. Трудился бы и дальше, чтобы видели усердность ученика, но появился наконец-то Тормунд и жестом подозвал к себе. «Добрый день, учитель Тормунд!» «И тебе!» «Пропадал не слишком ли долго?» ворчливо осведомился гном. «Вопрос опасный» могут и попереть у учеников. Но у гнома был заготовлен подходящий и честный ответ. Нападение серых орков заставило задержаться, развел руками гном. Родную землю отстояли, а следом пришлось еще восстанавливать порушенное. Что ж, война дело серьезное, отбились и славно. Берись за молот, ученик, чем удивишь сегодня?» Хочу выковать улучшенную медную шипованную подкову, улучшенный железный скромосакс, мастер Тормунд. Улучшенные благодаря вашим советам. Еще жажду выковать железный молот и выслушать советы по его улучшению. Что ж, хорошо. Но почему бы не попробовать выковать скромосакс из меди, что скажешь? Попробую, но рецепта кузнечного не имею. Его ты получишь. «Выкованный скромосак составишь как оплату рецепта, вместе с еще одним, что выкуешь следом. Приступай! Твое место у того крайнего горна!» И приступил, разложил редком собственный инструмент, изучил полученный рецепт, набрал медных и железных слитков, постоял в задумчивости, выбирая последовательность ковки и для начала решил выковать железный молот. Слитки мягко улеглись в пекло горна, Зашумели меха. Едва слитки раскалились, гном ловко вытащил их из огня и принялся стучать молотом. Он не оборачивался, полностью сосредоточился на работе, но знал, Тормунд внимательно наблюдает за учеником. Закончив, остудил молот в воде и положил на стол, а сам принялся за медную подкову, выковав ее за рекордно короткое для себя время. Так дело и пошло. Через полчаса гном завершил работу и повернулся к учителю. Подошедший Тормунд пристально оглядел каждый предмет, начав с молота. Что ж, молот крепок и увесист, но все же прочность маловато. Вот здесь тебе стоит нанести ударов больше, а тут ты чуть дело подпортил. Вы прислушались к совету старшего наставника и младшего мастера-кузнеца Тормунда Дуква. Известный вам рецепт «Железный молот» улучшен. Подробности в примечаниях. Подкова? Вот теперь она достойного качества. А скромосакс... Тут ошибок хватает, но они простительные, ведь из меди тяжелые кинжалы тыковал первый раз, смотри. Несколько пояснений, и гном убрал еще одну надпись с экрана. Вы прислушались к совету старшего наставника и младшего мастера-кузнеца Тормунда Дуква. Известный вам рецепт медной скромосакс улучшен, подробности в примечаниях. Благодарю за науку, учитель. Позвольте исправить ошибки. Приступай. Помни, с уйдут роду дуквов, сгодятся для тренировочных боев, а может, пойдут на продажу. Потому старайся, ведь на каждом из них твоя метка. Постараюсь. И снова зазвенели удары. И снова гном сначала выковал улучшенный железный молот и принял по нему небольшие поправки, и опять выковал молот. На этот раз нареканий не возникло, а третья попытка радовала и самого гнома, молот стал легче, но при этом бил сильнее, был прочнее и точнее. Отходя, Тормунд сказал, «Жду скромосаксы, и коли есть время, возьмешься за медные метательные топоры, в награду за их ковку получишь от меня кузнечный рецепт». «А сколько надо топоров?» «За три топора ты получишь от меня один рецепт, за пять топоров два» а всего пять и требуется от нас сегодня. Секрет изготовления медных одноручных метательных топоров ты узнаешь от меня бесплатно. Сделаю, учитель. Но сначала закончи с кромосакса и подкову. Конечно. После изнурительного труда, почерневший от сажи и жара гном выложил перед Тормундом в рядок выкованные предметы. Топоры, подкова, тяжелые кинжалы. Времени и сил ушло немало. Упертый гном не прервался ни разу. Работал с полной концентрацией, переводя глаза от горна к наковальне и не смотря никуда более. Оценивший труды гнома Тормунд одобрительно хмыкнул. «Что ж, вот и польза от дел твоих, ученик Кроу. Неплохо. Кинжалы и топоры забираю, подковы оставь себе. А в награду за быструю и усердную работу прими от меня пять медных слитков. Ну и выбирай рецепты, что тебе предложить? оружие, доспехи, выбирай два рецепта себе по вкусу. Рецепт на медную кирасу, если таковой имеется, и рецепт на шипастую медную бычью подкову. Есть такие? Хм, я думал, ты спросишь рецепты подороже. Пока не делал ничего такого, что стоило бы дорогих рецептов, белозубо улыбнулся чумазый гном. Принимай два свитка и поздравляю с продвижением в кузнечном мастерстве. Тут Тормундукв не ошибся, усердно работавший гном поднялся еще на одну ступень. И снова гном поблагодарил учителя, после чего они распрощались, и гном заверил, что завтра, а может и сегодня ночью, он обязательно появится. Приостановившийся мастер с прищуром глянул на Кроу, задумчиво потрепал себя за бороду и, приняв решение, спросил. «Оставить для тебя рабочее задание, ученик?» Нам рабочие руки всегда требуются. Выполню рабочее задание с радостью, учитель Тормунд. Похвально. Задание большое, малое, среднее, большое. Я услышал тебя, ученик. Тебя будет ждать задание, которое ты должен будешь выполнить до завтрашнего заката. Рабочее задание. Вы получили большое рабочее задание от учителя Тормунда Дуква. «Детали задания будут вас ждать к следующему визиту в родовые кузни Дуквов. Минимальные условия выполнения задания — выполнить поручение до завтрашнего заката. Награда неизвестна, есть выбор». «Я не подведу учитель», — ответил Кроу. На этом их беседа завершилась. Когда учитель удалился, ученик широко-широко улыбнулся. «Успех! Теперь осталось его развить. Само задание — это только прелюдия». Главное не завалить дело. Пожалуй, в следующие дни он уделит куда больше внимания кузнечным делам. А сейчас от горны его не прогоняли, медные слитки имелись. Так почему бы не попробовать выковать бычью подкову по новому рецепту? На серый пик гном вернулся в самый разгар торговли. Сразу два больших каравана буквально осадили дом на холме и расставленные столы. Заполошно метавшийся миф едва поспевал разносить блюда с едой, не забывая навещать торговый прилавок, но народу все прибывало. «Смену принял», сказал гном, занимая место за прилавком. «Спасибо, учитель!» – обрадованно крикнул миф и помчался на кухню, откуда донесся рык кашемора, требующего забрать приготовленную кашу. «Тебе спасибо!» — отозвался Кроу и с головой погрузился в торговлю. Он не забыл выложить на прилавок еще теплые подковы, и они мгновенно были куплены. На каждой из купленных караванщиками подков имелся знак кузнеца, оповещающий, что сие изделие выковано кузнецом Кроу с серого пика. «Что, девушки?» — крикнул Кроу, когда закупившиеся караванщики отхлынули от прилавка. Расставляющий на столах миски с кашей и зеленью кардмастер крикнул в ответ. «Появились! Помогли со сбором дров и камней, оставили пару книг, бросили в ящик шесть невыделанных медвежьих шкур и снова умчались». «В ящик?» — задумчиво пробормотал гном, откидывая крышки сразу всех ящиков. Искомая нашел быстро. Девичьи трофеи, шесть хороших цельных медвежьих бурых шкур. По ним невозможно понять, где носят бедовых амазонок, бурые медведи встречаются во многих областях вальдиры. Рядовой зверь. Помимо шкур в ящике обнаружился десяток камней, богатых медной рудой. Камни просто исполосованы искрами и полосками меди. Под шкурами отыскались медвежьи клыки, когти, три черепа. А в соседнем ящике Кроу наткнулся на мешанину тонких веревок, два арбалета, несколько болтов и десяток дощечек с острыми металлическими шипами. Это обезвреженные ловушки. Похоже, Лорин там Аму на обезвреживание ловушек и делает это весьма интенсивно. Еще среди девичьих трофеев обнаружился розовый бантик. Есть над чем задуматься. Шесть медведей и розовый бантик. Ловушки гном оставил лежать там же. А вот все относящееся к почившим медведям выложил на прилавок и через 10 минут продал их по неплохой цене. Книги. Покупатели подходят редко, можно отлучиться. Сбегав под холм, гном вытащил принесенные девушками книги. Названия впечатляли. «Темнейшие из темных культ Аньрула», «Темные проклятия нежити», одержимость, бороться или сдаться. Дорога смерти адептов Аньрула. Книги не слишком толстые. Опустив их под прилавок подальше от чужого взгляда, Кроу погрузился в чтение, изредка делая выписки интересной информации. Он читал целый час, порой отвлекаясь на покупателей. Когда свободное время закончилось, отнес книги обратно и помог мифу убрать грязную посуду. Заодно шуганул помощника поваренка, чтобы двигался пошустрее, и отправился проведать уже вернувшихся работников, многие из которых привели с собой родственников или целые семьи. Вскоре все четыре построенных дома были заселены, в каждом по семье. Остальные, приветшие братьев и дядек, с удобством разместились в подземных комнатах. Распросив и пересчитав новоприбывших, игрок переписал их имена и умения. Взяв короткую паузу, пока собранные им новички обедали супом и сдобренный мясом кашей, просмотрел записи. Всего семь новичков. Двое без навыков, но полны сил и готовы трудиться, их в чернорабочие. Молодая девушка обладает кое-какими умениями в кулинарии. Ее конек выпечка, но вполне справится с нарезкой овощей и прочего. Ее сразу к кашемору на постоянной основе кухня уже не справляется. Четверо обладают воинскими навыками, привезли с собой снаряжение и оружие, но готовы заниматься и мирными профессиями. Вот только не стоит мечника заставлять махать лопатой, а лучника не стоит заставлять рубить деревья, пусть занимаются своим делом. Разбив воинов на две двойки, первую гном сразу же отправил на возделываемое Егорием поле а вторая занялась патрулированием, прихватив с собой собак. Каждой двойке гном не забыл пояснить, что он не требует от них самопожертвования, и в случае серьезной опасности они обязаны поднять тревогу и отступить. Никаких жертв, никаких прыжком грудью на амбразуру. И едва они отправились выполнять поручения, у гнома сразу отлегло от сердца. За землей и работниками пригляд нужен постоянный, чтобы не случилось чего. Стража, конечно, близко и всегда поможет, но полагаться лучше только на свои силы и ресурсы. Наскоро пообедав, Кроу нырнул в подземную кузню. Вернув инструмент на место, пробежался по подземным улочкам. Нежить оживилась. Пришлось повоевать, расплющив головы парочки мертвяков и превратив в блин несколько некрокрыс. Встретилась и живая крыса, та самая. Ее гном не тронул, чуть подкормил и долго стоял на перекрестке, оглядываясь по сторонам. Тихо, слишком тихо. И этот чертов хранитель баки, ушедший от гибели, и сейчас бродящий где-то в окрестностях. Не обнаружив ничего подозрительного, что гнома только расстроило, Кроу взялся за сбор брусчатки, вскоре подняв целый каменный холм и не забыв нагрузить до предела собственный инвентарь, между делом забрасывая в него всякую встреченную мелочевку, будь то ржавый гвоздь или глиняный горшок. Предпочтение отдавал всему металлическому, тому, что могло быть переработано в слитке. На плечи взвалил два уличных фонаря. Перед отправкой грузовым телепортом, дешевеньким, действующим на расстоянии не больше километра, гном бросил долгий взгляд на темнеющую за перекрестком улицу. Она вела к центру Гвактала, к месту, куда и стремились их особые главные планы, но всему свое время. Вернувшись на поверхность телепортации, Кроу очутился аккурат рядом с мастерами, кладущими брусчатку. Те подарку были рады, с одобрением оглядев внушительную гору камня. Заодно показали нанимателю свои продвижения. Начиная от кольцевой стены дома на холме, они вымастили начало будущей улицы, идущей между домами и строящейся торговой лавки, а сейчас занимались местом для отдыха караванов. Грязь быстро скрывалась под ровненькой брусчаткой, местность на глазах облагораживалась. Поблагодарив мастеров за ударный труд, Кроу расплатился за вчерашний и сегодняшний день и зашагал к фонарщику. Заплатив ему, вручил фонари и указал, куда их ставить. Осведомился о ходе работы, остался доволен. Круговая стена уже частично освещена, а сегодня фонари встанут рядом с обеденными общими столами. Ну а парочка встанет у места отдыха караванов. Как и грязь, ночная темнота медленно отступала от поста Серый пик. Темнота, но не тьма, гном не забывал про серых орков и про тьму, гнездившуюся в сердце сотника Вуриуса. Так, теперь дать срочное задание древолому. Заодно пообщаться с ворчливым стариканом пару минут на досужие темы. Остаток дня гном занимался делами серого пика, как всегда пропустив красочный закат и получив передышку в момент, когда победно зажглись уличные фонари. Под некоторыми стояли деревянные лавки, сделанные древоломом. Ничего особенного, но лавки удобные, прочные, с высокими спинками. И они уже облюбованы отдыхающими. В чекане шаг по брусчатке прошла тройка стражей, не забывших поздороваться с присевшим на лавку усталым гномом. К гному подсел другой гном, каменщик Лукри. С другой стороны уселся Ромар, еще один воин на неплохом уровне, владеющий молотом. Еще бы ему пару боевой отыскать, третья патрульная двойка не помешает. Впрочем, Ромар и сам справлялся отлично. Мало желающих раздражать рыкающего гигантского полуорка, вооруженного огромным молотом. Звали хозяин? хором спросили они. Звал кивнул Кроу, стараясь не показывать усталость. Лукри, сегодня отправляйся на родину. Сыщи себе двух толковых помощников. Времени даю до завтрашнего утра. Сделаю. Отлично. Держи четыре свитка телепортации и золотую монету. «Спасибо, завтра к утру будем здесь». Лукри исчез в телепортационном смерче, а Кроу взглянул на Ромара. «Не научишь меня нескольким боевым приемам с молотом за отдельную плату?» «Что ж, как не помочь? Но приемы мои больше оркам и полуоркам подходят, хозяин Кроу. Плату большую не возьму, но пригодятся ли тебе мои уроки? Уж не обессудь, господин, но ростом ты не вышел». Справлюсь, улыбнулся Кроу. Завтра с утра первый урок. Хорошо! прорычал Ромар и утопал к столам, явно намереваясь плотно поужинать. Позволив себе долгий зевок, гном пошарил по карманам, выгреб сегодняшнюю выручку из большой шкатулки, и потопал к сотнику Вуриусу, где первым делом передал собранные деньги 24 золотые и 40 серебряных монет. Они пошли в счет долга. Про выкуп следующего земельного участка Кроу ничего говорить не стал. Завтра. А сегодня он собирался начать новый проект, что мог осуществиться только с помощью и разрешения стража Альгоры. Форт, произнес Кроу и выжидательно глянул на сотника. Построить бы здесь. Ха, не в это время, друг Кроу! Хрипло рассмеялся сотник и подлил себе чаю, не забыв плеснуть и гному. Дело дорогое! а после недавней заварушки деньги из казны уходят на спешное восстановление порушенного. На постройку нового не хватит ни рук рабочих, ни зла из казны. «Построим сами», — пожал плечами гном. «Был бы план будущего форта». «Не слишком ли широко размахнулся ты? По сию пору не погасил полностью долго закупленную землю», — усмехнулся старый ветеран. «Цена же за форт...» Тут деньги великие понадобятся, а рабочих столько. Нужен только план, повторил Кроу, и разрешение. Все обязательства возьму на себя. Строить начну немедленно. Но дело пойдет не быстро, и начну, пожалуй, с возведения угловой каменной башни. Следом за вторую примемся, затем соединим две башни высокой стеной. Постройка по частям, так уже бывало. Так уже бывало, подтвердил сотник, задумчиво теребя мочку уха. «Бывало и будет, особенно в местах обитания опасных тварей». «Я так спрошу, ты уверен в своих силах, гном Кроу?» «Уверен, что завершишь начатое?» «Уверен, что не слишком широко замахнулся?» «Уверен», — коротко ответил гном. «Если разрешение будет получено к рассвету, еще до полудня заложим первый камень в основание будущей башни». «Быть посему». «Все траты на тебе, найм рабочих, их прокорм, охрана и лечение на тебе. Я помогу с охраной, да и места здесь пока тихие». «Хм, думаю, в первую очередь ты защитишь свои земли, верно? Да и форт будешь строить явно не в подарок страже». «Форт будет моим», — подтвердил гном. «Но и так тоже бывало и есть». «Бывало и есть», — согласился Вуриус. «Пусть так». Тут никто из них не покривил душой. В Вальдире множество различных фортов, принадлежащих в первую очередь построивших их кланам. А стражи просто пользуются фортами, служащими надежной защитой для мирного населения. Разрешение я раздобуду. Планы завтра покажу. Выберешь. И начинай. А там время покажет, к чему приведет твоя новая затея. Но пока не знаю случая, чтобы ты не сдержал слова. Благодарю за теплые слова. Благодарить тут не за что, чистая правда. Видел твоих новых воинов, патрулируют. Это хорошо, нам меньше забот. Благодаря этому сегодня я отправил в дальнее патрулирование не один, а два отряда. И они неплохо проредили по голове шакалов. Продолжай, гном Кроу. Продолжай, но смотри, не надорвись. Постараюсь, улыбнулся гном и, допив чай, поднялся постараюсь». Покончив с большей частью дел, гном позволил себе забыться двухчасовым сном. Не хватало еще, чтобы прибыли ангелы и щелчком пальцев погрузили его в насильный сон. Да и переполненный эмоциями и делами мозг уже бастовал, громогласно требуя передышки. Оставив за прилавком мифа, гном накрылся пахнущим пылью и тленом одеялом из подземного города и отключился. Ночь, время уже заполночь, но кузни рода Дуквов работают, как ни в чем не бывало. Ночная смена трудится, не покладая рук, пыхтят меха, в печах бушует яростный огонь, запах дыма и раскаленного металла, звон молотов и короткие окрики мастеров. Родная атмосфера для любого маломальски уважающего себя гнома. Задание обнаружилось у старшего мастера ночной смены. Список требуемых изделий от ученика Кроу. Прочитав, гном невольно присвистнул: Вот уж точно задание не маленькое. И вот уж точно не все ладно в гномем царстве, раз каждый пункт напрямую относится к военному делу. В списке всего два пункта изготовление тяжелых двуручных молотов из железа 20 штук. Изготовление тяжелых кинжалов из меди 20 штук. По возможности, Изготовление цельнометаллических бронебойных арбалетных болтов 50 штук из меди, рецепт прилагается. Ниже куцые пояснения. Если гном порадует мастера полным выполнением задания, то может смело рассчитывать на бонус. С хрустом поведя шеи, гном зашагал к своему рабочему месту, на ходу доставая инструмент. Полное выполнение задания, этого мало. Сегодня Кроу собирался удивить наставника Тормунда. Для начала загрузил печь солидным количеством железных слитков. Взялся за меха и усердно качал их, пока слитки не раскалились до бела. Поудобнее перехватил молот и взялся за ковку. Удар за ударом, удар за ударом. Цепкий взгляд поглощенного работой гнома не пропустил появление еще одного ученика Тормунда, полуорка. Тот тоже получил задание и быстро приступил к работе, поглядывая на Кроу. Игроки не обменялись ни единым словом, они не друзья, и они сюда не болтать пришли. Хуже того, они прямые конкуренты в борьбе за звание лучшего ученика. И дело не в самом звании, а в бонусах, даваемых лучшему. Конкуренция гнома и полуорка проявилась уже через полчаса. Никто из них не прервался на краткий отдых, давая восстановиться шкале бодрости. Оба продолжили трудиться в поте лица с железным упорством, раз за разом опуская молот на наковальню. Извечная игра мужиков, что никогда не перестанут мериться силами. Но Кроу уже знал, кто победит. Стоя в расслабленной позе, экономя каждую каплю бодрости, он двигался предельно скупо, не делая ни одного лишнего движения, не нанося ни одного ненужного удара. Глянуть с противоположной стороны кузни сквозь клубы дыма и может почудиться, что не гном это, а какой-то неведомый механизм, двигающийся с размеренностью и четкостью метронома. Полуорк не обладал подобными знаниями и умениями. Он держался на выносливости и силе, но совершал слишком много ненужных движений и вскоре начал отставать причем отставать сразу по всем фронтам, включая количество выкованных изделий, даже если брать в расчет выкованное гномом до появления полуорка. «Проигрывать с достоинством не умеет», — заключил гном, глядя, как сердито проигрывающий игрок заливает в рот зелье бодрости и с каким остервенением вновь хватается за молот. Бум-бум-бум! Вставленные в рукоять молота драгоценные гемы яростно блистали, отражая всполохи бушующего в печи пламени. Посеревший от сажи полуорг казался мифическим существом, мускулистым титаном. Красиво выглядел парень. Может и в реальной жизни приходилось ему браться за кузнечный молот, очень уж говорящая правильная стойка, опасливое отношение к пылающему горну. Но проигрывать все равно не умеет. Через два часа нарастающего отставания полуорк, не скрывая обуревающей его злости, забросил молот в мешок, оставил на верстаке выкованные предметы, коротко доложился одному из ночных мастеров и покинул кузню, не попрощавшись и ни разу не обернувшись. Так и удалился закаменелым истуканом, сжигаемым изнутри яростным огнем раздраженной злости. Ведь тут главная цель — выполнить план. Плевать, кто дойдет до финишной черты первым, лишь бы с мастером не ссориться. Но полуорг дал волю чувствам и проиграл собственным эмоциям. Слабак. Гном продолжил работать. Первым делом он выковал по 30 молотов и тяжелых саксов. Позволив себе 10 минут отдыха, проверил инвентарь, принес не спеша немалое количество медных слитков, снова загрузил печь, чуть сдвинул столы и наковальню, работа предстояла с маленькими предметами, поэтому требовалось чуть изменить обстановку для удобства. Экономия движений и времени приведет к большему количеству упаковок за меньшее время. Это один из главнейших кузнечных принципов. Изучив рецепт, гном вытащил из печи первый раскаленный слиток, размахнулся молотом и, чуть задержав его над головой, с улыбкой на черном отца лице произнес «Большой мастер мелких поковок и золотых, и серебряных при случае дел и литья?» «Это ты никак сам себя титулуешь», — прищурился проходящий мимо гном-кузнец. «Ни в коем случае, уважаемый», — еще шире улыбнулся гном. «Ни в коем случае, это из одной книги. «Утро Московии» называется, просто вспомнилось, друг. «Ну раз про кузнеца, стало быть и хорошо, что вспомнилось». Веско припечатал мастер и потопал себе дальше, неся на плече железяку, весящую никак не меньше десяти пудов. А нес ведь с такой легкостью, будто на плече у него подушка пуховая. И хорошо, что вспомнилось, хмыкнул Кроу, опуская молот. Бам! И после короткой оценивающей паузы еще раз бам! Так и зазвенел этот далеко не самый престижный угол родовой кузни Дуквов. Гном работал быстро, обстоятельно, после каждой партии в 20 наконечников останавливался, прогонял в памяти свои действия, оценивая их, прикидывая, где нужно ударить чаще, а где можно придержать молот от лишнего движения. А как ноги он ставит? Может, можно и вовсе и стуканом стоять? Так быстрее будет. Чего зря туда-сюда переступать? Тут не театральная сцена, чай». Это им выразительность и прыгучесть нужна для дополнительного артистизма. А Кузнецов судит по готовым изделиям и по сроку исполнения. Гном выковал 100 наконечников и здесь сознательно удвоил норму. И столь же сознательно он не стал ковать дальше. Хотя мог бы до прибытия учителя Тормунда изготовить еще никак не меньше 20 арбалетных болтов и нескольких молотов или саксов. Но делать этого гном не стал. К чему выкладываться по полной? А если завтра Тормунд попросит выковать в три раза больше, что тогда делать? Впрочем, многомудрый гном знал немало способов ускорить процесс ковки, но прибегать к ним без великой нужды не собирался. Ученик! В это восклицание Тормунд вложил много эмоций. Старался как мог учитель, скромно склонил голову Кроу, демонстративно утирая черное лицо грязным прожженным рукавом. «Вы помогли мне одолеть болезнь. Стараюсь отплатить добром за добро». «И старание твое велико, ученик Кроу!» Игрока с силой хлопнули по плечу. «Старание твое велико! Я благодарен тебе и с радостью вручу награду. Выбирай одно из малых кузнечных родовых умений Дуквов или же кузнечный рецепт на выбор. Ничего особого даровать тебе не могу, ты ведь даже не младший кузнец. Так!» «Мальчишка, раздувающий огонь в горнах. Но растешь ты быстро, и я уверен, добьешься многого, если не собьешься с пути». «Не собьюсь», — заверил с улыбкой гном. «Хм, учитель». «Да? А можно мне, если согласитесь, конечно, из умений выбрать не одно малое, а два очень малых, почти подсобных в работе кузнеца?» «Поясни», — сдвинул гном кустистые брови. Каждый день мне требуется перерабатывать в слитке немалое количество ржавого металла. Это отнимает немало времени и сил, особенно жалко уходящее время. Мудро, металл ржаветь не должен. А ровные ряды слитков всегда обрадуют сердце любого дельного кузнеца. И да, есть у нас такое умение, обучить ему несложно. А второе, таскать приходится немало металла. Мне бы умение, облегчающее эту ношу. Таких умений у нас много. Хорошо, ты получишь низшее из них. А если покажешь себя, научу и следующему. Готов к уроку или же устал и хочешь передышки? Готов. Тогда бери молот и повторяй за мной. При перековке ржавой керасы или сломанного меча всегда важно помнить самый главный принцип. Из родовых кузнец дуквов отдувающийся, курящийся паром гном вывалился через полчаса и чуть ли не с шипением повалился в снег рядом с каменной тропой. Полежал немного, отдохнул, следом принялся кататься, при этом гном на глазах светлел, а вот молодой белоснежный снежок наоборот, быстро чернел и спрессовывался. Когда Кроу встал, на месте его Лешки появился толстый чёрный блин, выглядящий как-то скорбно на общем белом фоне. Чуть очистившись, Кроу воспользовался свитком телепортации, старательно при этом глядя в землю, чтобы не слишком афишировать рвущуюся наружу широченную улыбку. Он получил два родовых умения дуквов. Такие же были ещё только у двух гномих и четырёх полуорочих семейств. Среди тех, кто поклоняется светлым богам, или же держит нейтралитет. Подобным умением можно было научиться и у темных, если самому хорошенько испачкаться в чужой крови и темных делишках. Тогда обучат. Вы успешно изучили профессиональное кузнечное умение «Быстрая перековка дуквов первого ранга». Ускоряется перековка вторсырья в металлические слитки на 5%. Текущее ускорение 5%. Вы успешно изучили профессиональное кузнечное умение Крепкая спина дуквов первого ранга. Уменьшает вес любого переносимого металла на 2%. Текущее облегчение 2%. Достижение. Вы получили достижение Ученик дуквов первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение: плюс 1 к ежедневным заданиям отрода дуквов плюс один к сложности ежедневных заданий от рода дуквов. Вернувшись на серый пик, все еще чумазый гном, несмотря на купание в снегу, рухнул в ручей и некоторое время лежал в узком русле, позволяя ледяной прозрачной воде перекатывать через свое тело, унося с собой остатки печного кузнечного жара и черную грязь. Рука задержалась на чем-то гладком. Ухватив предмет, глянул «пустая винная бутылка». Проклятие, даже сюда уже докатилась мода выбрасывать мусор куда попало. Наверняка один из игроков допил винцо и, не глядя, швырнул бутылку через плечо. Надо бы убрать. Належавшись, с кряхтением встал и широко зевая поперся домой, попутно устало кивнув вышедшим на утренний патруль двум стражникам, выглядевшим так, будто они сошли с обложки журнала мужской армейской моды. Подтянутые, свежевыбритые, причесанные начищенные кольчуги сверкают, сапоги и ременные бляхи нестерпимо блестят. Лица волевые, целеустремленные, подбородки приподняты точно до уставной высоты. На плетущегося мимо гнома стражи смотрели со смешанными эмоциями. Вот вроде бы добропорядочный гражданин, местный житель, первый поселенец, мужик работящий, вежливый, не раз проявлял доблесть в бою и всегда держит слово. И подругу у него красавица, хоть и из эльфов, но не всему же в семье идеально быть. Хозяйство у гнома крепкое, работникам платят вовремя, а те про хозяина говорят только хорошее, причем искренне. Опять же, в сторожевой пост деньги щедро вкладывает, построил несколько домов, мастит улицу, вроде как торговая лавка вот-вот достроится. Одним словом, не мужик, а самородок. И вот пожалуйста. Опухший, грязный, в рваной мокрой одежде, с косоватой улыбкой и пустой бутылкой в руке, еле плетется домой, пошатываясь на каждом шагу. Видать, ему совсем с выпитого поплохело, раз пришлось в ручья отлеживаться. Это сколько же он выпил-то тогда? Гномы ведь до выпивки крепкие, бочонок пива в одного опустошить могут и все еще на ногах останутся. Эх... Переглянувшись, стражники покачали головами и продолжили пеший патруль. Что поделать, жизнь штука сложная. Может, хоть жена его вразумит. Тоже особо целеустремленная, хоть и из эльфов. Вспышка. Из сине-белой телепортационной вспышки выпала девушка. Стражники невольно остановились. Челюсти медленно поползли вниз. Кто это? Что это? Выписывая замысловатые пируэты, Размахивая руками в попытке удержать равновесие, воительница Лори с огромным трудом выдерживала курс к дому на холме. Она не забыла поздороваться, стража оторопела ответили, уже не скрывая эмоций. А как скрыть? Лицо девушки покрыто разноцветными пятнами, волосы всклокочены, торчат в разные стороны, в них запутались пучки травы, веточки, мелкие косточки, разноцветные птичьи перышки. Руки в грязи по локоть, обуви нет, ноги тоже черные от грязи. Короткая и некогда милая синяя юбка порвана у левого бедра, и разрыв поднимается слишком уж высоко. Проводив девушку долгим, пожалуй, даже чересчур долгим взглядом, стражники переглянулись, тяжело вздохнули и продолжили патрулирование, тихо переговариваясь. И ее, и мужика жалко, но мужика особенно. «Ну так, конечно, он ведь работяга, целый день камни ворочает, бревна таскает, каравана обихаживает, каждую копейку в дом несет. А она с подругой день-деньской пропадает, поздней ночью возвращается, а сегодня аж под утро». И еле идет, еле идет. А чуял, чем от нее пахло? Еще бы, тут весь пост почуял. Слышал, сотник в башне чихнул. «Это же орочи бухлара, последнее пойло». Говорят, ее насильно вливают молодым драконам, что боятся летать. Так после одного глотка они мчат по воздуху оки-соколы. До ближайшей лужи, откуда можно похлебать, чтобы хоть немного унять пожар в глотке. Опять же, бухлара на грибах. Ты не пил ни разу? Я? Нет. Стражник помоложе решительно замотал головой. Слишком решительно. С подозрением, поглядев на младшего товарища, страж постарше стряхнул упавший на плечо листик, глянул на гномий дом на холме. Надо бы сотнику сказать, он к гному тепло относится, пусть вразумит. Это да, девку-то уж не спасти. Раз эльфийка до урочи бухлары дошла, ее уже от хмельной отравы ничем не отвадить. А вот гнома из гибельной ямы еще вытащить можно, сотник точно сможет. Вот и намекнем ему, осторожно так. Эй! Сердитый окрик от башни заставил стражника вздрогнуть и обернуться. Стоящий на пороге громадный седой богатырь упер руки в пояс, хрипло поинтересовался. Чего стоим, воины? В патруль! Есть! Туда и следуем сотник, вытянулись стражи. Пропускали пьяного гнома Кру, а следом его эльфийскую подругу Лори, так она вообще лыка не вязала. Беда! Хм, в патруль, ступайте! «Вы бы поговорили, может, еще можно спасти?» «В патруль!» «Есть!» Поглядев вслед ускорившимся стражникам, Вуриус поглядел на еще спящий дом на холме, почесал задумчиво живот и вернулся в башню, тихо прикрыв дверь. На дороге у горизонта появилось маленькое белое облачко пыли. К сторожевому посту шел очередной грузовой обоз. Начало обычного спокойного дня. И утро обещает быть ясным. «Новости, новости, вести. Победный пьяный танец». В это никто не поверит, но тем не менее это чистая правда. Впервые за долгое время игроку удалось выйти победителем в знаменитом орачем танцевальном состязании. Если таковым можно назвать занятие, где во время танца пьют прямо из горла крепчайшие алкогольные напитки, размахивают оружием, горланят оскорбительные песни, и прыгают через бушующее зеленое пламя особого костра. Да, верно, речь о знаменитом Бухлофесте, что проводится раз в два месяца неподалеку от Рокхальроума. Принять участие может каждый, победить никто, и уж точно победа не светит, если ты не полуорг. И вот второй раз за всю историю Бухлофеста победителем стал игрок, а если точнее, то на этот раз их двое. Они прекрасные девушки и победили в парном танце. Имена героев Амугла Прекси и Ларелена Проснувшаяся. И-и-и, они эльфийки. Две прекрасные эльфийки победили на знаменитом орочем бухлофесте, перепив и перетанцевав суровых зеленокожих мужиков, что теперь забились в далекий угол и взрыв плачут, не скрывая горя. Это знаменательный день. Само собой, девушки получили неплохие призы. А к ним еще и 200 бутылей бухлы, самые ядреной орочи выпивки, способной расплавить даже закаленное сердце гнома и заставить его скакать юным козликом по заснеженным предгореем своей молодости и с восхищением вспоминать предков, сваривших это зелье до седьмого колена. Но корреспондента уже немного понесло, бухла такая бухла, и посему статью он завершает и вслед за гномами отправляется скакать по предгорьям своей молодости. Браво Амугле и Лори Ленни! Браво! Постскриптум. Будут ли они защищать свои титулы лучших танцоров через два месяца? Ведь если победят, то получат призы куда ценнее, а к ним уже 500 бутылей бухлы. Постпостскриптум. Мы пытались связаться с прошлой и единственной победительницей Бухла Феста, но выяснилось, что она давно покинула мир Вальдиры поэтому интервью у нее, к сожалению, взять не удалось. Объявление. Любые зелья от храбросветлушки. Лучшие зелья по доступной цене. При покупке от 12 средних зелий бесплатная доставка заказчику. Оплата после получения товара. Готовые усиливающие зельевые наборы для многих игровых классов. Также скупка большого количества алхимических ингредиентов. Пишите в приват. Оптовая скупка кораблей среднего и большого тонажа. Обращаться к любому из клана архитекторов. Приобрету карту с монстром полярного Хаски. Дорого, срочно писать в приват Турандру Снежному. За большую цену готов приобрести полную индульгенцию и свиток золотого права на сатисфакцию. Нужны те, что работают во всех великих городах. Обращаться к трактирщику двуглазого циклопа города Альгора. Пароль. Кинжал и розы гнева.